Глава 19. На выходе из помещения Антона как-то бесшумно окружили несколько будильников, крепко ухвативших его за руки. Вы задержаны, провозгласил Го, появившись из-за спин своих прислужников. И сейчас же последуете с нами. А морда не треснет, с плохо скрываемой злостью выпалил мальчик. Глаза что, уже у всех тут повылазили? А на правую руку посмотреть? и тотчас же будильники разжали свой захват. Вокруг Антона образовалось пустое пространство. Хронометр прервал свою выспренную речь и удивлённо, так во всяком случае показалось Антону, воззрился на правое запястье пленника. Это что? Пропуск к часоглаву. Я его гость. Но как же? Ведь есть предписание самого, но будильники уже удалялись быстрым шагом. Вот сунул хронометру под нос фигу мальчик. Словил исчезние. Я вам теперь не по зубам. И не дожидаясь, пока Го что-то сообразит и примет решение, он быстрым движением перемахнул забор и припустился во весь дух, куда глаза глядят. О том, что надо было найти шестерёнку, он вспомнил только отбежав уже на приличное расстояние. И где теперь его было искать? Дорогу назад мальчик не нашёл бы при всём желании. Проблуждав некоторое время по улицам, он вдруг с удивлением обнаружил, что встречные прохожие, даже и ходики, почтительно его приветствуют. Неужели на них так действуют его атрибуты искателя? Похоже, что так. Во всяком случае, никакого иного внятного объяснения Антон так и не смог найти. А раз так, остановив первого же встречного будильника, тот почтительно поклонился, Мальчик задал ему вопрос: "Как пройти к часоглаву?" Примерно пару минут тот всячески изливал своё безмерное уважение к повелителю, после чего наконец пояснил. Утро следующего дня застало Антона в странном подобии автобуса. По всяким случаям никакое другое название на ум не приходило, стоило только повнимательнее рассмотреть данное сооружение. так и посредством чего оно передвигалось, так и осталось тайной для единственного пассажира, а водителя, похоже, это и вовсе не интересовало, как впрочем и всё остальное. Первый такой транспорт, Антон зевнул, точнее, опоздал. Добравшись до указанного ему встречным будильником места, он увидел подъезжающее к нему э транспортное средство. угловатый несуразный корпус, большие колёса и неожиданно маленькие окошки. Ни дыма, ни тарахтения двигателя, оно перемещалось относительно тихо. Если не считать, конечно, лязга каких-то механизмов и негромкого завывания непонятного происхождения. Мальчишке оставалось дойти до остановки буквально метров 20. Когда дверцы автобуса со скрипом закрылись и сооружение плавно тронулось с места. "Эй, подождите, я сейчас!" крикнул он, размахивая в воздухе руками. "Ага, сейчас". Не чут не обращая внимания на потенциального пассажира, водитель только прибавил скорости и объехав Антона по большой дуге, скрылся за поворотом. То есть он меня прекрасно видел, но уехал. То есть ему совершенно пофиг на тех, кто ходит по улицам, к их просьбам. Никакого другого объяснения проишедшему в голове что-то не проявлялось. Ладно, будем ждать. Будильник тогда сказал, что транспорт тут ходит регулярно. Пришлось сидеть, благо скамеечка тут имелась. И когда через пару-тройку часов на улице показался ещё один такой же агрегат, Мальчик снова вышел на дорогу и призывно замахал руками. Безрезультатно, и этот автобус объехал его, как и предыдущий. Но на остановке встал и открыл двери. Чем Антон тотчас же и воспользовался. Заскочив внутрь, он плюхнулся на жёсткое сиденье и обрадованно перевёл дух. Ух. Теперь хоть не просто так штаны на скамье протирать. Едем? Кстати, А куда, собственно говоря, едем-то? А вдруг тут ни один маршрут. Простите, мы направляемся в столицу, обратился он к водителю, ноль эмоций. Тот даже и не повернул головы в его сторону. Так, что там в своё время Брок рассказывал: каждый исполняет свою функцию, а здесь это называется предназначением. То есть водитель это просто водитель, и общаться с пассажирами он не должен, а кто должен? В автобусе кондуктор. Место кондуктора нашлось сразу. Оно находилось рядом с водителем, но пустовало. Однако протертое сиденье свидетельствовало. Тут часто кто-то сидел. Ладно, попробуем так. И на следующей остановке мальчик подошел к месту кондуктора. По что тотчас же оживился и водитель. Вылез из-за руля, снял одну фуражку серого цвета и надел другую, черную. Слушаю вас, сыскатель, сказал он, опускаясь на протёртое сиденье. Мы едем в столицу? Да, сыскатель. Дворец Часоглава находится там? Да. Мы можем к нему подъехать. На этот раз кондуктор какое-то время раздумывал, покосился на повязку на правой руке собеседника. Вообще-то нет. Это будет отклонением от маршрута, но если вы, как сыскатель, этого просите, прошу. Тогда я буду вынужден превысить установленную скорость в двух местах. В этом случае можно будет компенсировать отклонение от временного графика. Разумеется, я сделаю соответствующую запись в путевом листе. У вас всё, искатель? Да. Кондуктор поднялся с места, вернулся в кабину и снова надел серую фуражку и вновь преобразился в водителя. Не сказав более ни слова, он тронул автобус с места, и тот залязгал механизмами, набирая скорость. Совершенно потеряв интерес к пассажиру, водитель смотрел только на дорогу, не обращая внимания на единственного пассажира. Хоть автобус и лязгал, но ход у него оказался неожиданно плавным, и мальчишка незаметно для себя задремал. Проснулся он совершенно неожиданно, словно его кто-то толкнул в плечо. «А может быть, так оно и было?» С просонья он не разобрал. «Соискатель?» Перед ним снова возвышался преобразившийся кондуктор. «Да, мы прибыли. Дворец правителя на той стороне площади. Сожалею, но пересекать её на транспорте запрещено кому бы то ни было. Вам придётся пройти пешком». Антон выглянул в окно. Площадь была громадной. Ничуть не меньше Красной площади в Москве. А, пожалуй, что и больше». Ничего, пройдём. Спасибо вам, кондуктор, благодарно кивнул он собеседнику, вскочил на ноги и выбежал в приоткрытую Насте ж дверь. Напрасно прождав возвращение Антона, его друг по-настоящему взволновавшись, отправился к зданию комиссии по приёму заявок. Добрался он туда быстро, путь был уже знаком. На входе его встретил по-прежнему благодушный и вежливый будильник-привратник. ивнув ему в ответ на ветиеватое приветствие, шестерёныш легко взбежал по ступеням и направился сразу к председателю комиссии. Пара минут, и он озадаченно почёсывая в затылке, снова оказался на улице. Хм. Антон тут был и без проблем получил вожделенный статус соискателя. А вот то, что произошло после, надо отдать должное приспешникам го. Они оказались вполне на высоте. таки выследили нужный объект. Не их вина, что заложенный алгоритм безусловного приоритета некоторых установок помешал им осуществить задержание. Что с ними теперь сделает хронометр? Впрочем, да и фиг бы с ними. Поважнее вопросы есть. Где Антон? Куда он делся и как его теперь разыскать? Мальчишка сел на ближайшую скамейку и, подобрав с земли какую-то палку, начал чертить на песке всевозможные завитушки так ему легче думалось кулон он разумеется узнал изделие собственных рук и что же теперь получается та самая девчонка которая недавно появилась при дворе правителя она выходит его собственная внучка а антон стал быть внук да смешно бы выглядело со стороны его откровенность в данном вопросе Дети просто не поверили бы. Почти равны им по возрасту, а Лера так и вообще старше, мальчишка, их дед. Ага. Так они ему и поверят. С того момента, как в руках у Антона блеснул знакомый предмет, шестерёнош никак не мог собраться с мыслями. Вопросто времени на это не хватало. Уже на полном автомате он выяснил возможность попадания внука в дворец. Но зачем? От первоначального плана передить го и лично доставить без всяких там помощников мальчишку к часоглаву ничего уже не осталось. Да и обещанная награда уже не казалась столь важной. В конце концов, он тут уже столько времени прожил и ещё проживёт. Надо идти к часоглаву и попробовать с ним поговорить, убедить, ведь иногда это удавалось же раньше. Зачем ему именно эти, ребята? Других что ли не хватает? А каких-то таких других, что их слишком много сюда прибывает? Не очень. Но нельзя же сидеть просто так и ничего не делать.